Глава 57. Как помощник Ральфа Никлебе принял СА за работу, и как он в ней преуспел. Был темный, сырой и мрачный осенний вечер, когда в комнате верхнего этажа, в жалком доме, расположенном на уединенной улице, или, вернее, во дворе близ Лембета, сидел в полном одиночестве одноглазый человек. Странно одетый. Либо у него не было лучшего костюма, либо он переоделся с умыслом. На нем было просторное пальто с рукавами в полтора раза длиннее его рук. Ширина и длина пальто позволили бы ему завернуться у него с головы до пят, без всякого труда и без малейшего риска растянуть старую засаленную материю, из которой оно было шито. В таком наряде... И в этом квартале, столь далеком от тех мест, где он бывал по делам, и столь бедным и жалком быть, может, сама миссис Квирс не без труда узнала бы своего повелителя. Хотя природной ее зоркости, несомненно, способствовали бы нежные чувства любящей жены, но, тем не менее, это был повелитель миссис Квирс, и в довольно безутешном расположении духа пребывал, по-видимому, повелитель миссис Квирс когда, наливая себе из черной бутылки, стоявшей перед ним на столе, окидывал комнату взглядом, в котором весьма слабое внимание к находившимся в поле зрения предметам явно сочеталось с каким-то полным сожалением и нетерпением воспоминаниям о далеких сценах и лицах. Не было ничего особенно привлекательного и в комнате, по которой столь безутешно блуждал взгляд мистера Сквирса, и на узкой улице, куда его взгляд мог проникнуть, если бы ему вздумалось подойти к окну. бансарда, где он сидел, была пустой и безобразной, кровать и другие необходимые предметы обстановки самыми дешевыми, ветхими и отвратительными на вид. Улица была хмурой, грязной и пустынной. Так как это был тупик, то мало кто проходил здесь, кроме ее обитателей, А так как вечерние часы большинство радовалось возможности укрыться в домах, то сейчас здесь не видно было никаких признаков жизни, кроме тусклого мерцания жалких свечей в грязных окнах, и не слышно никаких звуков, кроме стука дождя и грохота захлопывающихся скрипучих дверей. Мистер Сквирс продолжал безутешно озираться и прислушиваться к этим звукам в глубокой тишине, нарушаемый только шуршанием его широкого пальто, когда он время от времени поднимал руку, чтобы поднести кубам рюмку. Мистер Сквирс продолжал этим заниматься, пока сгущающийся мрак не напомнил ему о том, что надо снять нагар со свечей. Слегка оживившись от этого упражнения, он поднял глаза к потолку, И, устремив их на какие-то странные фантастические фигуры, начертанные на нем сыростью, проникшей сквозь крышу, разразился следующим монологом. «Нечего сказать, не дурное положение. Превосходнейшее положение. Вот уже сколько недель, почти что шесть, я преследую эту проклятую старую воровку». Последний эпитет мистер Сквирс выговорил с большим трудом, а в Дотбойс Холли тем временем вся идет прахом. Вот что хуже всего. Когда имеешь дело с таким наглецом, как старый Никольби, никогда не знаешь, на что он решится, и, рискуя на пенни, можешь потерять фунт. Может быть, это замечание напомнило мистеру Сквирсу, что для него во всяком случае речь идет о ста фунтах. физиономия его прояснилось, и он поднял карту рюмку, смакуя ее содержимое с большим удовольствием, чем раньше. Никогда я не видывал, продолжал монолог мистер Сквирс, никогда я не видывал такого плута, как старый Николби. Никогда его никто не раскусит. Но и пройдох этот Никольби. Нужно было видеть, как он трудился изо дня в день, и рылся, и копался, и крутился, и вертелся, пока не узнал, где прячется эта драгоценный миссис Пэк, и не расчистил мне дорогу для работ. Как он ползал, извивался и пролезал словно безобразная гадюка с блестящими глазами и ледяной кровью, Как бы он преуспел на нашем поприще, но оно для него слишком тесно. Его талант сломал бы все преграды и преодолел все препятствия, поверг перед собой все, пока не воздвиг бы, как монумент. Ну, конец я потом придумаю и скажу при случае. Прервав на этом месте свои размышления, Мистер Сквирс снова поднес губам рюмку и, достав из кармана грязное письмо, начал изучать его с видом человека, который читал его очень часто и теперь хочет освежить в памяти, скорее, ввиду отсутствия лучшего развлечения, чем в поисках особых новостей. — Свиньи здоровые, — сказал мистер Сквирс, — коровы здоровые и мальчишки же ехоньки. Молодой Спраутер подмигивал. Вот как? Я им подмигнул, когда приеду. Кобби все время сопел, пока ел свой обед, и сказал, что говядина такая старая, что он от этого сопит. Очень хорошо. Очень хорошо, Кобби, посмотрим, не заставим вас сопеть и без говядины. Пичер опять заболел лихорадкой. Ну, конечно. За ним приехали его друзья, и он умер на следующий день по приезде домой. Конечно, умер, и все назло, хитро задумано. Нет второго такого мальчишки в школе, который бы умер как раз к концу четверти, вытянул из меня все до последнего и от злости околел. Помер младший, сказал, что ему хочется на небо. Не знаю. Положительно, не знаю, что делать с этим мальчишкой. Он всегда хочет что то ужасно. Однажды он сказал, что ему хочется быть ослом, потому что тогда у него не было бы отца, который его не любит. Какая злость у шестилетнего ребенка! Мистер Склилс был так расстроен размышлениями о черстве и природе столь юного существа, что сердито спрятал письмо и стал искать утешение в других размышлениях. «Долгонька придется оставаться в Лондоне», — сказал он. «А в этой ужасной дыре и неделю трудно прожить. А все же сотня фунтов — это пять мальчишек. И надо ждать целый год, пока получишь сто фунтов с пяти мальчишек. Да еще нужно вычесть за их содержание». «Ничего не потеряно, пока я сижу здесь, потому что...» плата за мальчишку поступает точно так же как если б я был дома а миссис сквер сдержит их в руках конечно придется наверстать потерянное время придется заняться поркой чтобы возместить упущенные но дня через два все будет налажено а никто не станет возражать против небольшой дополнительной работы за сто фунтов Пора уж навестить старуху. Судя по ее вчерашним словам, если суждено мне добиться успеха, кажется, я его добьюсь сегодня, а потому выпью еще полрюмочки, чтобы пожелать себе успеха и придать бодрости. Миссис Сквирс, дорогая моя, за ваше здоровье! Подмигнув единственным глазом, как будто леди, за которую он пил и в самом деле здесь присутствовала, мистер Сквирс. Несомненно, в порыве восторга, налил полную рюмку и осушил ее. А так как напиток разбавлен водой не был, а сквирс уже не раз прикладывался к бутылке, то неудивительно, что он пришел в чрезвычайно веселое расположение духа и был в достаточной мере возбужден для исполнения своей миссии. Какова была эта миссия, обнаружилось скоро. Пройдя несколько раз по комнате, чтобы установить равновесие, он взял бутылку под мышку, а рюмку в руку, и, задув свечу, вышел потихоньку на лестницу и, прокравшись к двери напротив, осторожно постучал. — Да что толку стучать, — сказал он, — все равно она не услышит. Ничего особенного она не делает, а если и делает, не беда, если я увижу. После такого короткого предисловия Мистер Сквирс взялся за щеколду и, просунув голову на чердак, гораздо более убогий, чем тот, откуда он только что вышел, увидел, что там никого нет, кроме старухи, которая склонилась над жалким огнем, хотя погода стояла теплая, вечер был прохладный. Он вошел и похлопал я по плечу. «Как дела моя, Слайдер?» — шутливо сказал мистер Сквирс. «Это вы...» — расследовал Испек. — Да, это я. Я первое лицо, единственное число, именительный падеж, согласуется с местоимением. Это и управляется сквирсом, а не сквирсом. Пишется «о», а произносится «а», все равно как в слове «голова», не «голова», а «голова», — отозвался мистер Сквирс на бум, приводя примеры из учебника грамматики. — Во всяком случае, если это неверно, то все равно вы ничего не понимаете, а если верно, то я это сказала случайно. Говорил он, не повышая голоса, так что Пэк, разумеется, его не слышала. Затем мистер Сквирс придвинул стул к огню, уселся против старухи и, поставив перед собой на пол бутылку и рюмку, заорал очень громко. — Как дела, моя Слайдер? — Я вас слышу, — сказала Пэк, принимая его милостиво. — Я обещал прийти, — пришел, — заорал Сквирс. — Так говорили в тех краях, откуда я родом, — самодовольно заметил Эпек. — Но я нахожу, что масло лучше. — Лучше, чем что? — гаркнул Сквирс, добавив в полголоса несколько довольно крепких словечек. — Нет, — сказал Эпек, — конечно нет. — Никогда не видывал такого чудовища, — пробормотал Сквирс стараясь принять самый любезный вид, потому что взгляд Пэк был устремлен на него, и она отвратительно хихикала, словно радуясь своей прекрасной реплике. — это видите? Это бутылка! — вижу, — ответила Пэк. — Ну, а это вы видите? — заорал Слирс. — Это рюмка! Пэк увидел и юмку. — Теперь смотрите! — сказал Сквирс, сопровождая свои замечания соответствующими действиями. «Я наполняю рюмку из этой бутылки и говорю за ваше здоровье, Слайдер, и я ее осушаю. Потом я деликатно споласкиваю ее одной капелькой, которую принужден выплеснуть в камин. Эх, придется опять раздувать огонь». — Наполняю ее снова и подаю вам. — За ваше здоровье! — сказала Пэк. — Ну, это она, во всяком случае, понимает, — пробормотал Сквирс, следя, как миссис Клайдер Ю справилась со своей порцией, но при этом захлебнулась и закашлалась самым устрашающим образом. — А теперь давайте потолкуем. — Как ревматизм! — Миссис кью подмигивая, кудакче бросая взгляды, выражавшие величайшее восхищение мистером Сквирсом его особой манерами и разговором, ответил, что ревматизм лучше. — Какова причина, — сказал мистер Сквирс, черпая шутливости из бутылки, — какова причина ревматизма, что он означает? «Почему он бывает у людей, а?» Миссис Склайдерсью не знала, но высказала предположение, что должно быть это потому, что они ничего не могут с ним поделать. «Корь! Ревматизм, коклюш, лихорадка и прострел!» — сказал мистер Склирс. «Все это философия! Вот что это такое!» Небесные тела — это философия, и земные дела — это философия. Если какой-нибудь винтик развинтился в небесном теле — это философия. А если какой-нибудь винтик развинтился в земном теле — это тоже философия. Иногда бывает еще немножко метафизики, но это случается нечасто. «Я стою за философию!» «Если какой-нибудь родитель задает вопрос из классической, коммерческой или математической области, я с важностью говорю, прежде всего, сэр, философ ли вы?» «Нет, мистер Скверс», — говорит он, — «я не философ». «В таком случае, сэр, — говорю я, — мне вас жаль, но я не могу вам это объяснить». «Натурально родитель уходит и жалеет о том, что он не философ, и опять-таки натурально думает, что я философ!» Изрекая это, еще многое другое с пьяным глубкомыслием и комически серьезным видом, и все время не спуская глаз с миссис Слайдер Скью, которая не могла расслышать ни слова, мистер Скью скончил тем, что налил себе и передал бутылку «Пэк» который так та оказала подобающее внимание. — Таковы-то дела, — сказал мистер Склирс, — у вас вид на двадцать фунтов десять шиллингов лучше, чем был. Снова миссис Слайдерскию захихикала, но скромность не позволила ей согласиться вслух с этим комплиментом на двадцать фунтов десять шиллингов лучше чем в тот день когда я с вами познакомился Не так ли а, -а, -а, -а, -а сказала пэк покачивая головой но вы меня в тот день испугали испугал повторил Склирс. — да пожалуй можно удивиться когда незнакомый человек входит рекомендуется говоря что ему все о вас известно как вас зовут И почему вы здесь живете так уединенно, и что вы стянули, и у кого вы стянули тоже, не правда ли?» В знак согласия Пек энергически кивнула головой. «Но мне, знаете ли, все такие дела известны, — продолжал Склирс, — ничто не случается в этой области, во что бы я не был посвящен. Я как бы юрист, слайдер высшего качества. Я ближайший друг и доверительный советник каждого мужчины, женщины и ребенка, которые попадают в беду из-за того, что руки у них слишком проворны. Я перечень заслуг и талантов мистера Сквирса, который отчасти входил в план, составленный самим и Ральфом Никльби, а отчасти вытекал из черной бутылки, был в этом месте прерван миссис Лайберский. «Ха-ха-ха!» — -ха", захохотала она, складывая руки и мотая головой. «Так, значит, он в конце концов так и не женился! Так и не женился!» «Да!» — ответил Склирс. «Не женился!» «А молодой кавалер пришел и похитил невесту!» «А?» — спросил Эпек. «Из-под самого носа!» — ответил Склирс. «И мне говорили...» что молодчик стал вдобавок буянить, побил стекла в окнах и заставил его проглотить свадебный бант, которым тот чуть не подавился. — Расскажите мне все это еще раз! — воскликнула Пек злобно наслаждаясь поражением своего старого хозяина, отчего природное ее безобразие стало просто чудовищным. — Послушаем все еще раз! — И с самого начала, как будто вы ничего мне не рассказывали, послушаем от слова до слова, с самого начала, знаете, когда он отправился туда в то утро. Мистер Сквирс, щедро угощая миссис Слайдерскую крепким напитком и частенько прибегая к нему сам, чтобы поддержать себя в своих усилиях говорить громко, исполнил эту просьбу и описал поражение Артура Грайда с теми прекрасами, какие приходили ему в голову, и хитроумное измышление коих оказалось весьма полезно, когда нужно было заслужить расположение старухи в начале их знакомства. Миссис Слайдерски была в экстазе. Вертела головой, пожимала костлявыми плечами и собирала в складки кожу на страшном, как у мертвеца лице, делая такие сложные и уродливые гримасы, что вызвало беспредельное изумление и отвращение даже у мистера Сквирса. — Он старый козел и предатель! — воскликнула Пэк. — Он дурачил меня хитрыми уловками и лживыми обещаниями. Ну да все равно! Я свела с ним счеты! Я свела с ним счеты! — Больше того, Слайдер! — сказал Сквирс вы были бы с ним криты, даже если бы он женился. А когда его еще постигло такое разочарование, вы совсем обскакали. Так обскакали, Слайдер, что его и не видать. — Кстати, я вспомнил, — добавил он, протягивая юг. — Если вы хотите знать мое мнение об этих документах... И услышите от меня, что нужно сохранить, а что сжечь. Только теперь самое подходящее время, Слайдер. Спешить некуда, — сказала Пэк, бросая ему значительные взгляды и подмигивая. О, прекрасно! — отозвался Сквирс. — Мне-то все равно. Вы сами меня просили. Я бы ничего с вас не взял, раз мы друзья. Конечно, вам лучше знать, но вы храбрая женщина, Слайдер. «Что вы хотите этим сказать? Почему я храбрый?» — спросил Ипек. «На вашем месте ни за что бы не хранил я бумаг, которые могут довести меня до виселицы, и не оставил бы их валяться зря, если бы их можно было превратить в деньги. Не нужно, я бы уничтожил» а нужный положил бы куда-нибудь в безопасное место. Вот и все. Но каждый сам лучший судья в своих делах. Я только хочу сказать, Слайдер, что я бы этого не делал. — Хорошо, вы их увидите, — сказала Пэк. — Не хочу я их видеть, — возразил Сквирс, притворяясь раздосадованным. — Вы говорите так, как будто это какое-то редкое удовольствие. Покажите их кому-нибудь другому и спросите у него совета. Быть может, мистер Сквирс еще растянул бы эту комедию, притворяясь обиженным, если бы миссис Лайдерскью, горя желанием вновь обрести его милостивое расположение, не проявила столь безграничной нежности, что ему грозила опасность быть задушенным ее ласками как можно деликатнее положив конец такому фамильярному обращению. Есть основания предполагать, что черная бутылка была в нем повинна не меньше, чем природные склонности миссис Клайдерскю. Он заявил, что хотел только пошутить и в доказательство своего неизменного расположения готов немедленно изучить бумаги, если таким путем может доставить удовольствие или успокоение своей прекрасной подруге. — А теперь, раз швы, встали, моя слайдер! — заорал сквирс, когда она поднялась со стула, чтобы принести бумаги. — Заприте дверь! Пэк рысой побежала к двери, потом, повозившись за движкой, прокралась в другой конец комнаты и из-под угля свального в нижнем отделении буфета вытащила маленькую сосновую шкатулку. Поставив ее на пол у ног Сквирса, она вынула из-под подушки небольшой ключ и знаком предложила этому джентльмену отпереть шкатулку. Мистер Сквирс, жадно следивший за каждым ее движением, повиновался этому жесту, не теряя времени, и, откинув крышку, с восторгом воззрился на хранившийся здесь документ. — А теперь... — сказала Пэк, опускаясь около него на колени и удерживая его нетерпеливую руку. — То, отчего никакой пользы нет, мы сожжем, а то, что может принести нам деньги, сохраним. — А если есть здесь какие-нибудь бумаги, которые помогут нам истомить, и растерзать в клочья его сердце, о них мы особенно позаботимся, потому что этого-то я и хочу, и на это я надеялась, когда ушла от него. — Я так полагал, что вы не очень-то желали ему добра, — сказал Склирс, — но послушайте, почему вы не прихватили немножко денег? — Немножко чего? — спросила Пэк. — Денег! — зарал Склирс. — Право же я думаю, что эта женщина меня слышит и хочет, чтобы меня лопнула какая-нибудь жила, а тогда она будет иметь удовольствие ухаживать за мной. — Денег, Слайдер! Денег! Зарал — зарал он в самое ухо старухи. — Что за вопросы вы задаете? — с презрением воскликнула Пэк. Если б я взяла у Артура Грайда деньги, он обрыскал бы весь свет, чтобы отыскать меня. Нюхом бы их почуял и откопал бы их, даже если б я их зарыл на дне самого глубокого колодца в Англии. Нет, нет, я знала, что делаю». Я взяла то, в чем были заключены его секреты, и их он не мог разгласить, сколько бы денег они ни стоили. Он старый пес, хитрый, старый, лукавый, неблагодарный пес. Сначала он морил меня голодом, а потом обманул, и я б его убила, если б могла. — Правильно, весьма похвально, — сказал Склирс. Но первым делом, Слайдер, сожгите эту шкатулку. И когда не следует хранить вещи, которые могут вас выедать, Помните это всегда. А пока вы будете ее ломать, сделать это нетрудно, потому что она очень старая и трухлявая, и сжигать по кусочкам я просмотрю бумаги и расскажу вам, в чем тут дело». Когда Пэк согласился на такое предложение, мистер Сквирс перевернул шкатулку вверх дном и, вытряхнув содержимое на пол, вручил шкатулку ей. Уничтожение шкатулки было тут же придуманной уловкой, чтобы занять Пэк в случае, если окажется желательным отвлечь ее внимание от его собственных операций. — Вот так, — сказал Сквирс. — Вы будете просовывать эти куски между прутьями, а я тем временем буду читать. Посмотрим, посмотрим. И, поставив подле себя свечу, мистер Сквилл с величайшим нетерпением и с хитрой улыбкой, расплывшийся по лицу, приступил к осмотру. Если бы старуха не была так глуха, Она должна была бы услышать, как подходила к двери, дыхание двух человек у самого порога. И если бы эти два человека не были осведомлены о ее немощи, они должны были бы воспользоваться этим моментом, чтобы либо войти, либо обратиться в бегство. Но, зная, с кем имеют дело, они не двинулись с места и теперь не только появились незамеченными в двери, которая осталась не запертой, так как задвижка была без гнезда, но и вошли в комнату, осторожно и неслышно ступая. Пока они прокрадывались вперед, медленно, едва заметно подвигаясь, и с такой осторожностью, что, казалось, не дышали, старая корга и сквирс, отнюдь не помышляя о подобном вторжении и не подозревая, что еще кто-то находится здесь, кроме них, усердно занимались своей работой. Старуха, приблизившая морщинистое лицо к прутям очага, раздувала тускло тлевшие угли, еще не нагревшие дерево. Сквирс наклонился к свече, при свете которой отчетливо вырисовывалась его физиономия во всем ее безобразии, так же, как физиономия его приятельницы при свете очага. Оба были увлечены своим занятием, и их возбуждение являло резкий контраст с настороженностью людей у них за спиной. Они подкрадывались, пользуясь малейшим шорохом, который мог заглушить их шаги, и едва подвинувшись на дюйм, замирали на месте». Все это вместе взятое и большая пустая комната, сырые стены и трепещущий неверный свет создавали картину, которая захватила бы самого беззаботного и равнодушного зрителя, если бы он здесь присутствовал и надолго осталось бы в памяти. Из двух пришельцев один был Фрэнк Чирибул, а другой Ньюман Нокс. Юман держал за заржавленные рыльцы старые раздувальные мехи, которые только что сделали рощерк в воздухе, готовясь опуститься на голову мистера Сквирса, Но Фрэнк схватил его за руку и, сделав еще один шаг вперед, остановился так близко за спиной школьного учителя, что, слегка наклонившись, мог свободно прочитать бумагу, которую тот поднес к глазам. Не отличаясь большой ученостью, мистер Сквирс был явно сбит с толку своей первой находкой, документом, написанным крупными буквами и понятным только для искушенного глаза. Попытавшись прочесть его слева направо и справа налево и убедившись, что от этого бумага не становится ясней, он перевернул его вверх ногами, но успеха не добился. ах «Ха, -ха, ха — засмеялась Пэк, которая, стоя на коленях перед огнем, подбрасывала в него обломки шкатулки и ухмылялась в сатанинском восторге. «Что там такое написано? а а, -а! Ничего особенного!» — ответил Сквирс, швырнув ей бумагу. — Насколько я могу понять, это всего-навсего старый арендный договор. Бросьте его в огонь! Миссис Слайдерскую повиновалась и пожелала узнать, какие там еще бумаги. — Это пачка просроченных квитанций, переписанных векселей, семи-восьми молодых джентльменов, но все они... ЧП! стал быть, никакого толку, от этого нет. — Бросьте в огонь, — сказал Склирс. Пэк сделала, как ей было приказано, и ждала продолжения. — А вот это договор о продаже права назначения кандидата на должность настоятеля прихода Пьюрчерч. В долине он ради бога, припрячьте эту бумагу слайдер, она принесет вам деньги на аукционе. «А это что?» — рассведомил Спек. «А это, судя по двум приложенным письмам, обязательство деревенского священника уплатить полугодовое жалование сорок фунтов за взятые в долг двадцать», — сказал Скриз. «Бумагу вы поберегите, потому что если он не заплатит, его епископ очень скоро за него возьмется». — Мы знаем, что значит верблюд и ушко. Ни один человек, если он недовольствуется своими доходами, не имеет никакой надежды попасть на небо. — Очень странно. Ничего похожего я все еще не нахожу. — Что такое? — осведомил и Ничего, — ответил Скриз. — Просто-напросто я ищу... Ньюман снова поднял мехи, и снова Фрэнк быстрым движением руки, не сопровождавшимся ни малейшим шумом, помешал его намерению. — Вот здесь у вас закладные, — сказал Сквирс. — Сохраните их. — Доверенность юристу — сохраните ее. — Два признания долга, — ответчиком Сохраните. — Арендные и субарендные договоры сожгите. а А-а-а! «Маделайн Брей, по достижении совершеннолетия или по выходе замуж, упомянутая Маделайн, вот это сожгите!» Торопливо швырнув старухе какой-то пергамент, выхваченный им из стопки для этой цели, Сквирс, как только она отвернулась, сунул за борт своего широкого пальто документ, в котором приведенные выше слова привлекли его внимание, — И спустил торжествующий крик. «Он у меня!» — воскликнул Склирс. «Он у меня! Ура!» «План был хорош, хотя шансов не было почти никаких, и, наконец-то, победа за нами!» Пэк спросила, почему он смеется, но ответа не последовало. Удержать руку Ньюмана было невозможно. «Мехи!» Опустившись тяжело и метко на самую макушку мистера Сквирса, повалили его на пол и простерли плашмя и бесчувства.